дев марьяж и гербицит один из гостей был высоким и тощим он почти доставал головой до потолка второй маленький и толстый был лишь чуть выше илоны оба своим видом напоминали бродяг которым давно следует помыться а еще они были чем то неуловимо похожи между собой как близкие родственники Незнакомцы, воровато оглядываясь, двинулись прямиком на кухню. И тут Илона закричала «Бабушка!». Двери, ведущие в зал, тут же распахнулась. Бабушка Марина ворвалась в кухню с огромной поварешкой в руке и грозно уставилась на чужаков. Те, основательно струхнув, побледнели, как полотно. — Что это вы делаете на моей кухне? — позвольте спросить. — осведомилась бабушка, угрожающе помахивая поварешкой. — Э-э-э, замялся толстяк. — Казалось, он сейчас свалится в обморок от волнения. Тощий выступил вперед, шаркнул ножкой и широко улыбнулся. Стало видно, что у него не хватает одного переднего зуба. — Добрый вечер, мадам, — гнусаво произнес он. — Мы репортеры из журнала «Лучшее кафе страны». Вы выиграли в нашем конкурсе на лучшее заведение, поэтому хотим вручить вам приз — путевку в элитный пансионат на берегу Черного моря». «Вот тебе раз!» — всплеснула руками бабушка Марина и отложила поварежку. Толстяк вздохнул с облегчением и утер лба. «Только я ни в каком конкурсе не участвовала и заявки не подавала». — Значит, заявку запомнил кто-то из ваших э, постоянных посетителей? — пискнул Толстяк. — Какая радость! — ахнула бабушка, подхватила остолбеневшую Илону и закружилась с ней по кухне. — Путевка на двоих, надеюсь? — Разумеется, — заверил ее беззубый, — мы все предусмотрели. — И когда нам уезжать? — Завтра, прямо с утра, — сказал Толстый. — Мы пришлем за вами машину, и журнал все оплатит. Вам предстоит совершить самое увлекательное путешествие в своей жизни. Сказав это, оба быстренько удалились, а бабушка Марина побежала в зал, чтобы рассказать своим друзьям о внезапном выигрыше. — Ура! — тут же грянула из зала. — Поздравляем! — Лучшее кафе страны? — задумчиво переспросила тетя Катя. — Всю жизнь работаю в газетном киоске, а такое название впервые слышу. — Потому что думаешь не о журналах, а о том, как бы поскорее выскочить замуж, — сказал дядя Жора. И все посетители захохотали. Кефир выбрался из-под стола, придерживая лапами раздувшийся живот. — Может, я чего-то не понимаю, — сказал он. — Только эти журналисты какие-то уж больно подозрительные. — Верно, — согласился Рикошет, дожевывая последний пирожок. — Лично я... — С такими типами никуда не поехал бы. — Как же я пьелся! — простонал Кефир. — Сейчас лопну, и все пирожки разлетятся по кухне. — Ты в опасности? — хихикнул Гаврош. — Скорее вы! — ухмыльнулся толстенький енот, поглаживая пузика. Мне эти дядьки тоже не понравились, но бабушка такая счастливая, — сказала Илона. — К тому же какая им выгода от нашей поездки? «С чего им оплачивать путевки?» «И все же, я не стал бы им доверять», — заметил Рикошет. «Какие же вы зануды!» — возмутился Гаврош, который налопался так, что с трудом шевелился. «Илона и ее бабушка выиграли. Нужно за них порадоваться». «Да я рад, только не слишком», — сказал Рикошет. «Завтра присмотримся к ним повнимательнее». Дверь, ведущая в зал, снова распахнулась, и еноты толстыми пушистыми шариками закатились обратно под стол. «Илона!» — недоуменно сказала бабушка Марина, входя в кухню. «А почему ты вся мокрая?» Я это сразу заметила, но забыла спросить из-за новости. «Я упала в озеро», — сказала девочка. «Заигралась и не заметила, как поскользнулась». «Мы все ощутили подземный толчок», — кимнула бабушка. «Видела, сколько в парк машин понаехала? Метеорит ищут. Ну да ладно, это все пустяки. Беги скорее домой переодеваться, а я скоро закрою кафе и тоже приду. Илона молча кивнула, хотя идти домой совершенно не хотелось. Нет, лучше уж она отправится со своими новыми друзьями в их штаб-квартиру. Девочка зашла в подсобку и сняла мокрое платье, а вместо него надела бабушкину поварскую униформу, закатала рукава до локтей и, халат, подвязала его потуже на талии. Бабушка была довольно высокой и полной, и в ее халат можно было засунуть одновременно четыре внучки. Илона осторожно заглянула в зал. Забыв обо всем на свете, бабушка щебетала с друзьями, которые не прекращали поздравлять ее и желать удачной поездки. Значит, можно было сбегать в парк. Илона и еноты вышли через заднюю дверь, пересекли переулок и уже хотели повернуть за угол, как вдруг до них донеслись обрывки чьих-то фраз. Это были те самые репортеры. Илона и еноты молча переглянулись и замерли, присев за большим мусорным контейнером. — Как считаешь, они ничего не заподозрили гербицит? спросил толстяк. — Бабка поверила, Марьяж! расхохотался беззубый. — Ты же сам видел, как она прыгала до потолка от радости. Не сомневайся, завтра утром будет ждать нас с чемоданами и внучкой под мышкой. — Мамаша останется довольна, — усмехнулся Марьяш. — Может, даже не станет ругаться, как обычно. Все идет строго по плану. — Она любит, когда ее планы исполняются, — согласился гербицид и они растворились во мраке. А Илона и еноты озадаченно переглянулись. — А я говорил, что дело нечисто, — заявил Рикошет. — И о какой мамаши они болтали, — не поняла Илона. — Явно своей, — поддел ее гаврош. — Видно же, что эти сомнительные типы — братья. У обоих одинаково гнусная физиономии. А может, они зовут мамашей редактора своего журнала? — спросил кефир. — Что за чепуху ты несешь? — воскликнул рикошет. — Ну, так думайте сами, а то мне даже шевелиться лень. Промямлил кефир и громко икнул. Он засыпал на ходу. Но стоило им увидеть, что творится в парке, как с кефира мигом слетели остатки сна.